Холодный кофе аршат. Ингредиенты. Миндальный сироп 15 мл. Кофе – 30 мл. Молоко 70 мл. Дробленый лед 150 г. Лед в кубиках 200 г. Понадобятся для приготовления. Рокс одна штука. Шейкер 1 штука. стрейнер Одна штука. Трубочки. Две штуки. Джиггер. Одна штука. Кофемашина. Одна штука. Рецепт. Первое. Наполни рок с дробленым льдом. Второе. Налей семьдесят миллилитров молока. Третье. Налей в шейкер тридцать миллилитров кофе эспрессо и пятнадцать миллилитров миндального сиропа. Четвертое. Наполни шейкер кубиками льда и тщательно взбей. Пятое. Перелей получившийся напиток через стрейнер в Рокс.